Глава 16 Мы знакомимся с тайным городом. Приготовить кофе? Услышал я вопрос пола. Открыв глаза, я видел, что через окно с решеткой светит солнце. Все остальные, кроме Арчи Педро, уже проснулись. Как бы в ответ на вопрос нашего предводителя, раздали шаги по мраморному полу в коридоре снаружи. Отодвинули затвор, раскрыли дверь и четыре солдата внесли наш завтрак. Завтрак состоял из свежего молока, множества фруктов, включая персики, инжир и дыни, и много отличного хлеба в виде маленьких лепешек с твердой коркой. Я разглядывал этих странных людей, которые расставляли на столе нашу еду. Кожа у них светлее, чем у меня. Моя кожа потемнела от солнца и непогоды, но ведь они живут в тропическом климате. У всех тача, что я видел, — рыжие волосы. Могу добавить, что и у тех, кого я видел позже, у мужчин и у женщин, тоже рыжие волосы и неизменно голубые глаза. Они очень внимательно относятся к своей внешности и очень аккуратны. Шлемы у солдат. Эти солдаты до времен исполняют роль полицейских и именуются общественными стражниками. Из пластин золота с добавлением какого-то сплава отчего становятся очень твердыми. Выполнив свои обязанности, эти люди ушли. Мы собрались вокруг золотого стола, разливали молоко из большой золотой кружки в золотые кубки и ели на золотых тарелках. Вся эта посуда была украшена искусственной гравировкой с обычным рисунком, никаких изображений людей или ландшафта. У основания кружки шел ряд ярко-красных камней. Осмотрев их, Пол сказал, что это рубины без чистоты и размера. «В одной этой комнате достаточно богатства?» — сказал он, — «чтобы оплатить наш приход». «Так давайте возьмем это и уйдем?» — предложил я. «А мы сможем уйти?» — спросил Чака. И я понял, что сейчас уйти мы не можем. Нам дали достаточно времени на завтрак, после чего снова пришел молодой офицер. Его сопровождал один солдат, который нес груды белых ток. «Мне приказано привести незнакомцев в трибунал», — сказал он. «Хорошо», — сказал Пол. «Мы готовы идти». «Вы должны идти безоружными». По сигналу Алертона мы выложили ружья и револьверы, достали ножи и все это груды сложили на полу. «Снимите одежду для полетов», — приказал офицер. «Мы отказываемся это сделать», — твердо ответил Пол. «Вы должны предстать перед трибуналом, обнаженными, только в этих одеяниях, которые я принес». Последовал строгий приказ. Пол улыбнулся и равнодушно сел на лежанку. «В таком случае мы не пойдем», — сказал он. «Вы должны помнить, любезный, что наши обычаи не такие, как у вас. Мы не ваши пленники и не ваши рабы, мы гости». «Мы не потерпим унижений, сэр. Если вы этого хотите, мы накинем робы поверх своей одежды». Офицер поклонился, повернулся и вышел. Солдат последовал за ним. «Вот как надо с ними обращаться!» Торжествующе сказал Арчи. «Когда они поймут, что нас не запугать, будут относиться с большим уважением». Но не все разделяли его оптимизм. Мне не понравилось выражение лица офицера, когда он выходил. Он, вероятно, пошел доложить старшим и получить приказ. Немного встревоженно сказал Пол. «Думаю, я правильно поступил, проявив настойчивость. Но этих людей очень трудно понять. Одно точно — мы не должны отдавать электриты и газовые жилеты. Если дойдет до открытой войны, я уверен, что эти устройства спасут нас и позволят уйти». Мы согласились с ним и, обсудив положение и планы на будущее, принялись ждать, насколько хватало терпения. Неожиданно на окно с грохотом опустились ставни, отрезав свет и погрузив нас в темноту. Я ощупью нашел провод, убрал абажур с лампы и зажегся искусственный свет. «Любопытно, зачем это?» — с тревогой спросил Пол. Мы все смотрели на ставни. «Можешь объяснить, брат?» Чака покачал головой. Тчас странный народ. Понять их нелегко», — сказал он. Мы почувствовали запах, странный аромат, шедший из непонятного источника. Его заметили все, но вначале никто ничего не сказал. Постепенно запах становился сильнее и острее. Я сидел на лежанке, но потом лег на подушке, хотелось спать. Закрылись глаза. Я почувствовал, как меня охватывает восхитительное забвение. Откуда-то издалека донесся голос пола. «Сопротивляйтесь этому смертельному запаху, или мы погибнем!» Мне совсем не хотелось сопротивляться. Мне хорошо, я всем доволен. Пришли сны, розовые и сладкие. Я бродил по прохладному лесу, рвал яркие дикие цветы и слушал пение птиц. Пели райские птицы с ярким оперением. Они сидели на ветвях, разговаривали и пели, рассказывали сказки. Были и другие сны. Я вошел в чистый ручей и начал ловить рыбу с соломенной шляпой, как делал в детстве. Потом вышел на зеленый берег и стал радостно бегать. Кто-то схватил меня и стал трясти. «Сэм, Сэм, проснись, проснись!» Недовольный тем, что мне помешали, я открыл глаза. В комнате снова светило солнце. Ставни с окна убрали. Надо мной склонился Джо, а Нукс обмахивал меня. Сон отступил. Я сел, быстро приходя в себя. Все, кроме Нукса и Джо, спали под действием мощного наркотика, заполнившего комнату. Я подбежал к полу и стал трясти его и обмахивать. Джо занялся Арчи, а Нукс пытался разбудить Чака. Бри сам пришел в себя и начал помогать нам. Через пять минут все пришли в себя и сидели, в недоумении глядя друг на друга. Ни у кого не болела голова, не было никаких других последствий этого вынужденного беспамятства. Но произошло нечто гораздо хуже. Пока мы спали, нас раздели до нога и забрали всю одежду и оборудование, включая четыре ящика. Мы беспомощные пленники в тайном городе Тча. Если раньше мы были уверены в себе, что сейчас после этой потери уверенность рассеялась. Я знаю, что среди нас не было трусов, в том смысле, в каком обычно понимают это слово. Но мы оказались в таком трудном положении, что самые храбрые из нас были встревожены и подавлены. Какое-то время мы молчали. Сказать было нечего. Арчи, который обычно ворчал и жаловался, удивил нас, неожиданно рассмеявшись. Какие мы были дураки, думая, что перехитрим этих тча!» Сказал он определенно веселым голосом. «Они не зря провели в уединении несколько тысяч лет. У них своя цивилизация и ей-богу хитро они с нами поступили. Ни угроз, ни силы, ни возражений. Они изложили нам свои требования и увидели, что мы с ними не согласны и заставили нас подчиниться самым приятным образом». Они заслуженно победили, эти ребята. Да здравствует, Тча!» «Я склонен думать», — со вздохом сказал Алертон, «что с нами все кончено. Простите, что я вовлек вас в эту ловушку». «Да не за что прощать, Пол», — ответил я, пытаясь отогнать ощущение надвигающейся судьбы. «Мы прекрасно справлялись под вашим руководством. До этого момента. И то, что с нами случилось, не ваша вина». «Давайте соберемся и встретим достойно то, что нас ждет». «Конечно!» «Как всегда», — медлительно заговорил Джо. «Я бывал в таких же отчаянных положениях и умудрялся выжить. Похоже, сейчас нас побили, но то, что нас не убили сразу, когда мы лежали без сознания и были полностью в их власти, — хороший признак». «Это верно», — кивнул Нэтт Бриттон. «Пока есть жизнь, есть надежда». «Мы не струсим», — сказал Арчи. «Если дело дойдет до смерти, умрем храбро». Педро всхлипнул и вытер рукой глаза. «Не обращайте на меня внимания», — виновато сказал он. «Если Педро должен умереть, он умрет храбро». «Но Педро не хочет умирать. Это очень больно». «Это верно», — рассмеялся Арчи. «Никто из нас этого не хочет, мой друг». Нукс и Бри казались невозмутимыми. Они привыкли философски встречать неизбежное. «Плохо, мастер Сэм. Все, что сказал Нукс, а Бри покачал головой и добавил. Я бы хотел в конце хорошо подраться. Если будет хорошая драка, Бри не возражает». Чака молчал и был сдержан. Пожав руку брата Пола, он погрузился в состояние величавого равнодушия. Он напомнил мне мусульманина который доволен жизнью, но готов умереть, потому что верит, что будущая жизнь лучше. Вскоре вернулись офицер и солдат с одеждой. Мы все к этому времени взяли себя в руки и не проявляли ни гнева из-за того, что случилось, ни страха перед нашим беспомощным состоянием. Со своей стороны офицер никак не комментировал легкую победу над нами. Он молча раздал нам одежду и сандалии, подождал, пока мы оделись, и сказал с большим уважением, чем раньше. «Вы пойдете со мной к трибуналу». С этими словами он повернулся и вышел. Мы последовали за ним. Шли мы подвое. Впереди Пол и Чака, дальше Джо и я, Арчи, Нет, Нукс и Бриония, последним шел Педро. Мы шли с гордым и равнодушным видом, хотя, я уверен, никто из нас так себя не чувствовал. Мы шли по коридору, прошли через большой зал, вышли из дома, и ни один солдат нас не караулил. В этом не было необходимости. И вот мы впервые при дневном свете увидели великолепную долину и город Тча. С того уровня, на котором мы стояли, склоны горы поднимались почти перпендикулярно на 2 и больше тысячи футов. Причем это не гладкие склоны, а рваные, неровные и очень живописные. У основания склонов Выстроены самые большие и важные дворцы и здания, но все они находились в южном конце овальной долины. В северном конце располагались большие постройки, не такие нарядные. Как мы потом узнали, здесь располагались мастерские и склады. Перед этим непрерывным кругом зданий проходил широкий бульвар, обрамленный газонами с коротко подстриженной травой, питьевыми фонтанчиками и широколистыми пальмами. Затем шел круг менее важных зданий в два ряда. Один выходил на Большой бульвар, второй — на Второй бульвар и на долину. Второй бульвар меньше, потому что это внутренняя окружность. Так происходило пять раз, образуя гигантский пояс города. Все центральное пространство внутри этого города отдано сельскому хозяйству, и здесь, за исключением нескольких общественных зданий, располагаются только амбары и склады. Но все выглядит как общественный парк, и почва должно быть очень плодородная. Один или два природных ручья питают несколько ирригационных каналов, по которым также плавают в лодках. И хотя долина Тча огромная, нет ни одного дюйма неиспользуемого пространства. Все это окружено горами и выглядит игрушечным царством. В сопровождении офицера мы шли по тропе, обрамленной яркими цветами, через пастбища и поля, к внушительному сооружению, в северном конце долины. Вначале я не мог понять, что это за место, но видел, что к нему собирается из разных концов города много людей в белых тогах. Подойдя ближе, мы видели большой открытый амфитеатр, подобный тем, что строили древние греки, хотя, вероятно, он старше древней Греции. По-прежнему без охраны мы вслед за нашим проводником пошли в этот театр. У нас не было возможности убежать. Пока мы в этой долине безоружны, Мы фактически в тюрьме, и 10 тысяч жителей этой долины — наши надзиратели.